Троицкий Сергиев монастырь. Некоторые монастыри явились особенно деятельными митрополиями. Первое место между ними занимал монастырь Троицкий Сергиев, возникший в сороковых годах XIV -го века. Преподобный Сергий был великим устроителем монастырей. Своим смирением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 питались они лыками и сено по болоту косили. Обитель Сергия и развела широкую колонизаторскую деятельность. В XIV веке из нее вышло 13 пустынных монастырей-колоний и два в XV веке. Потом ее ослабевшую деятельность в этом отношении продолжали ее колонии, и колонии колоний преимущественно колонии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 будет очерчено пространство, куда с конца XIV века усиленно направлялась монастырская колонизация из монастырей центрального между речья Аки и Волги и их колоний. Небольшие лесные речки, притоки Костромы, верхние Сухоны и Кубинского озера, Нурма, Обнора, Монза, Лежа с Камелой, Пельшма, Глушица, Кушта —